Глава 38. Всё за крысоловку. Несколько часов я либо дремал, либо спал урывками, но потом проснулся и уже больше не мог спать, вспоминая о большой крысе. Да и боли в пальце было достаточно, чтобы разбудить меня. Не только большой палец, но и вся рука опухла и сильно болела. У меня не было никаких лекарств. Оставалось только терпеть. Я знал, что воспаление скоро пройдёт и мне станет легче, и крепился изо всех сил. Но малые беды отступают перед большими, так было и со мной. Страх перед возвращением крысы беспокоил меня гораздо больше, чем рана. Всё моё внимание было поглощено крысой, и я почти забывал о боли в пальце. Не успел я проснуться, Как мысли мои снова обратились к тому, чтобы так или иначе поймать моего мучителя. Я был уверен в том, что крыса вернётся, потому что замечал новые следы её присутствия. Погода всё ещё была тихая, и я чутьлево слышал случайные звуки. Что-то вроде топота маленьких лапок по крышке пустого ящика. Раза два до меня донёсся Короткий резкий звук, похожий на треск сверчка. Характерный писк крысы. Нет ничего противнее крысиного писка, а в тот момент он казался мне вдвойне противным. Вы смеётесь над моими ребяческими страхами, но я ничего не мог поделать с собой. Я не мог побороть неприятное предчувствие, что соседство крысы угрожает моей жизни. И как вы потом убедитесь, моё предчувствие почти оправдалось? Я боялся, что крыса нападёт на меня, когда я буду спать. Пока я бодрствую, она мне не страшна. Она может меня укусить, как это уже случилось. Но в этом большой беды нет. Я как-нибудь уничтожу её. Но что если я засну крепко, и это гнусное существо вопьётся мне зубами в горло? Вот что заставляло меня мучиться. Я не могу спокойно заснуть, пока крыса не будет уничтожена. Поэтому необходимо её уничтожить поскорее. Сколько ни думал, я не мог придумать ничего другого, как поймать её руками и задушить. Для этого надо схватить крысу так, чтобы пальцы пришлись как раз вокруг её горла. Тогда она не сможет ванзить мне зубы в руку, а остальное уже будет просто. Но в этом и заключалась главная трудность. Ведь хватать крысу придётся в темноте наугад, и она, конечно, воспользуется преимуществом своего положения. Более того, палец мой в таком состоянии, что я вряд ли смогу удержать крысу рукой. Раниный палец был на правой руке, а не то, что задушить её насмерть. Я соображал Как мне защитить пальцы от её зубов? Хорошо, если бы у меня была пара толстых перчаток, но их не было, и думать о них было напрасно. Нет, не напрасно. Мысль о перчатках навела меня на новую идею. Замените их чем-нибудь другим. И это другое у меня имелось. Мои башмаки. Надо всунуть кисти рук в башмаки. и, предохранив себя таким образом от острых зубов крысы, давить ее между подошвами, пока она не испустит дух. Прекрасная идея. Я немедленно приступил к ее осуществлению. Положив башмаки на готове, я притаился возле щели, через которые могла войти крыса. Все другие отверстия я тщательно заткнул и твердо решил... пропустив крысу внутрь моей каморки, заткнуть курткой и последнюю щель. Таким образом крыса окажется в моей власти. Тогда мне останется только надеть перчатки и приняться за дело. Казалось, что или крыса сознательно поспешила принять мой вызов, или сама судьба обратилась против неё. Только что я привёл в порядок свой дом для приёма гостя.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 Тут же выскользнула. В следующем мгновении я почувствовал, как она карабкается мне на ногу и забирается под штанину. Дрожь ужаса пробежала по моему телу, но я уже был разгорячён поединком и, отбросив башмаки, которые больше не были нужны, Ухватил крысу в тот момент, когда она подобралась к моему колену. Я держал её крепко, хотя она сопротивлялась с поистине удивительной силой, и её громкий визг страшно было слышать. Я сжимал её изо всех сил, даже не чувствуя боли в большом пальце. Материя штанины предохраняла от укусов моей пальцы, но я не обошёлся без ран, потому что мерзкое животное пило с мне в тело и сжимало зубы до тех пор, пока в состоянии было двигаться. Только когда мне удалось схватить крысу за горло и задушить насмерть, зубы её расжались, я понял, что прикончил врага. Я отпустил тело крысы и вытряхнул его из штанов, безжизненное и неподвижное. Вынув куртку из отверстия, я выбросил мёртвую крысу туда, откуда она пришла. я почувствовал громадное облегчение. Теперь, когда я был уверен, что госпожа-крыса больше не станет меня беспокоить, я улегся спать, решив отоспаться за все время, которое потерял ночью. Глава тридцать девятая. Вражеская стая. Моя уверенность в безопасности оказалась ошибочной. Не проспал я и четверти часа, Как вдруг проснулся от того, что мне показалось, будто что-то пробежало у меня по груди. Другая крыса. Во всяком случае, нечто весьма на неё похожее. Несколько минут я лежал без движения и внимательно прислушивался, но ничего не было слышно. Неужели мне приснилось, что кто-то по мне бегает? Нет. Только я подумал об этом. Как снова услышал топот маленьких лапок по мягкой материи. И верно. Я тут же почувствовал эти лапки у себя на бедре. Стремительно приподнявшись, я протянул руку. Ужас снова объял меня. Я притронулся к огромной крысе, которая тут же отпрыгнула. Я слышал, как она пробирается в щель между бочками. Но это не могла быть та крыса, которую я только что выбросил. Нет. Кошка может ожить после того, как её уже считаешь мёртвой, но я никогда не слышал, чтобы крысы обладали такой необыкновенной живостью. Я был уверен, что убил крысу. Когда я выбрасывал её, она была несомненно трупом. Конечно, это другая крыса. Но несмотря на всю нелепость такого предположения, я сквозь сон продолжал думать что это та же самая крыса, и она пришла мстить. Однако, проснувшись окончательно, я отбросила эту мысль. Нет, это не та крыса, скорее всего, это её подружка, размерами не уступающая первой, как я это заметил, когда притронулся к ней. Ну да, это самка, и она разыскивает самца, которого я убил. Но она проникла ко мне через ту же щель и, значит, видела мёртвую крысу. Не собирается ли она там мстить за смерть супруга? Сна опять, как не бывало. Как мог я уснуть, зная, что рядом разгуливает отвратительное животное, которое пришло быть, может, с намерением напасть на меня? При всей усталости я не мог позволить себе лечь спать, пока не разделаюсь с новым врагом. Я был уверен, что крыса скоро вернётся, ведь я только дотронулся до неё, не причинив ей никакого вреда. Разумеется, она придет обратно. Убежденный в этом я занял прежнее положение около щели, держа куртку в руках. Приложив ухо к отверстию, я стал внимательно слушать. Через несколько минут я вполне ясно услышал писк крысы снаружи и еще какие-то непонятные мне звуки. Мне пришло в голову, что это какая-нибудь доска трется о пустой ящик. Такое маленькое животное едва ли могло само произвести столько шума. Шум продолжался, и я уже решил было, что крыса вошла в мою камеру, хотя звуки все-таки доносились снаружи. Значит, животное еще не внутри. Еще раз мне показалось, что крыса прошла мимо меня, но я снова услышал писк снаружи. Опять и опять мне чудило, что я не один в камере, Но всё же я не решался заткнуть щель, боясь ошибки. Наконец, резкий писк раздался справа от меня, определённо внутри помещения. Я немедленно плотно заткнул курткой отверстие. Я стал искать крысу и из осторожности предварительно засунув руки в башмаки, я принял ещё другую меру предосторожности ради собственной безопасности. Привязал обе штанины к лодыжкам Чтобы крыса не поступила так, как её предшественница, приготовившись, я стал исследовать пространство вокруг себя. У меня не было ни малейшего желания встречаться с крысой, но я твёрдо решил избавиться от дококи и поспать хоть немного без помех. А это возможно только в том случае, если я убью крысу так же, как убил её товарища. И так я снова взялся за дело. Но какой ужас! Представьте себе мой безумный страх, когда я обнаружил, что вместо одной крысы у меня в помещении находится целая стая этих омерзительных существ. Тут не одна крыса, а около десятка. Они кишели повсюду, и я не мог опустить башмак, чтобы не ударить по одной из них. Они бегали вокруг меня, проносились по ногам, прыгали на руки, спускаясь в свирепый пис, как бы угрожая мне. По правде сказать, я был напуган почти до обморока. Я уже не думал о том, чтобы их убить. Я толком не знал даже, что делаю. Помню, что у меня хватило присутствия духа схватить куртку и вытащить её из отверстия. Я принялся хлопать ею по полу вокруг себя, крича изо всех сил. Мои крики и отчаянные движения произвели нужный эффект. Я слышал, как крысы отступают в щель.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 В жарких странах они превосходят своих врагов в отношении 100 к 1. Даже кошки их боятся. Во многих странах кошку уклонится от встречи с норвежской крысой, предпочитая в качестве добычи жертву менее свирепа ванрава. Даже большие собаки, кроме породы крысоловов, считают благоразумным избегать их. У норвежских крыс есть странные особенности.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 уничтожить всех крыс в трёх корабля слишком сложная задача это было просто невозможно я перестала об этом думать лучшим был мой последний план закрыть главное отверстие и все другие через которые может пролезть крысы и таким путём обезопасить себя от вторжения врага немедленно ни, ни минуты я закопатил щель курткой Удивляясь, как я не подумал об этом раньше, я улегся в полной уверенности, что теперь смогу спать спокойно и сколько захочется. Глава сорок первая. Сон и явь. Я так устал от страхов и бессонницы, что едва опустился на свою постель, как перенесся в страну снов. Вернее, не в страну, а в море снов, потому что мне опять приснилось море. И как и раньше, я лежал на дне, окружённый чудовищами, похожими на крабов, которые готовились меня проглотить. Мало помалу эти чудовища превращались в крыс, и тогда мой сон стал походить на явь. Мне снилось, что крысы собрались вокруг меня в огромном количестве и угрожают мне со всех сторон. У меня ничего нет для защиты, кроме куртки, и я размахиваю ею изо всех сил. А они становятся все смелее и смелее, видя, как мало ущерба я причиняю им этим оружием. Одна огромная крыса больше всех остальных ведет их в атаку. Это не настоящая крыса, а призрак той, которую я убил. Таково было сновидение. Я долго не подпускаю к себе противника, но вот силы оставляют меня. Если не придет помощь, крысы одолеют.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 И радость мгновенно исчезла. Не всё здесь было сном. Крысы были на мне, и в этот момент они находились в моей каморке. Я слышал, как они носятся кругом, я слышал их отвратительный визг. Я ещё не успел приподняться, как одна из них пробежала по моему лицу. Это было для меня новым источником ужаса. Как они проникли сюда? Уже сама таинственность этого нового вторжения потрясла меня. Как они пролезли? Неужели вытолкнули куртку из щели? Я механически её ощупал. Нет, куртка на месте в том виде, как я её оставил. Я достал куртку и снова пустил её в ход, чтобы прогнать страшных грызунов. Опять я кричал и хлопал курткой по полу, и опять крысы ушли. Но теперь я был в невероятном страхе, потому что не мог объяснить, как они добрались до меня, несмотря на все мои предосторожности. Долгое время я сидел в глубоком унынии, пока не сообразил наконец, в чём дело. Они прошли не через ту щель, которую я заткнул курткой, а через другое отверстие, забитое материей. Кусок материи был слишком мал,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 чтобы объяснить их нападение. Страх перед тем, что меня могут загрызть крысы, вызвал у меня прилив энергии. По часам я узнал, что проспал не больше часа, но не мог снова заснуть, пока полностью не обеспечу себе безопасность. Я решил привести мою крепость в порядок, более пригодной для обороны. Я вынул куски материи из всех щелей и дыр и заново тщательно закупорил все лазейки.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 Теперь я был уверен в том, что высплюсь по-настоящему.